Тумены Джебе и Субадея встали в районе максимального сближения Волги и Дона, дожидаясь подхода северных союзников, а также восточных, половецко-башкирских и южных среднеазиатских вассалов, потихоньку готовясь к переправе через Дон, чтобы попасть в район Междуречья, собственно, Дона и Северского Донца. Здесь пролегал оптимальный маршрут для движения на запад. А то, если идти севернее, то придется пересекать слишком много притоков Дона, в том числе таких серьезных рек, как Медведица и Хопер. Плюс полно леса. Если идти южнее северского Донца, то там излишне гористая местность, не позволяющая двигаться достаточно быстро, а медлить нельзя, ибо гонимые с собой стада будут быстро съедены, а на одном кобыльем молоке далеко не уедешь». Монгольские военачальники не испытывали особой радости. В войске шло нехорошее брожение. Все из-за кружащих в небесах летающих людей. Воины готовы были биться с другими людьми, но не с демонами и тем более не с ангелами. Христиане в их войске тоже водились. Немного, но водились. и они, что называется, мутили воду. Пришлось призвать к порядку, особенно крикливых и слабых духом казнить, что отнюдь не улучшило морального состояния воинов, но все же позволило подтянуть дисциплину. Поначалу непонятные НЛО видели лишь далеко у горизонта и высоко, так что никто не понимал, что, собственно, видят. Может, каких-то неведомых птиц, Но в какой-то момент они стали парить нарочито предельно близко, давая себя рассмотреть, но при этом не позволяя ссадить стрелой. Суббадей был умным человеком и сразу понял, что к чему. «Царь Русов действительно очень неординарный человек. Он не только придумал, как с большой пользой использовать порох в военном деле», «На даже приспособил для этого дела другую циньскую забаву — бумажных змеев», — сказал он. «И зачем он нам это показал?» — хмуро спросил Дж.Б. «Это очевидно. Он дал нам понять, что знает о каждом нашем шаге». «Это понятно, но зачем?» «Чтобы мы сильно не мудрили и не рассредоточивали силы». а собрали все в один кулак для одного генерального сражения. Не лучше ли было бы держать нас в неведении и подготовиться, чтобы разбить по частям? Ведь так легче. О, царя русов не зря прозвали песцом. По всей видимости, он хочет повторить свой успех, когда осадой Смоленска спровоцировал своих врагов собраться в одну большую кучу. вместо того, чтобы атаковать с разных направлений его владения, и идти на выручку осаждаемого города, после чего совершил предрассветную атаку на вражеский лагерь и перебил не только значительную часть войска, но и главных вождей. «Да, я знаю, что он великий полководец», — сказал Джебе. «Так, может, нам не стоит повторять ошибку его врагов, И вместо того, чтобы идти одной ордой, атакуем с разных направлений? Бесполезно. Почему? Малые отряды он легко разобьет, благодаря пороховому оружию. Что он нам лишний раз продемонстрировал, уничтожив один из булгарских туменов. Потеря десяти тысяч воинов одной восьмой части собираемой орды... Была второй причиной неважного настроения монгольских военачальников. Войн без поражений, как правило, не бывает, но все равно неприятно. Нанести ему поражение есть шанс, только собрав все силы в кулак. — Я совсем запутался, — стряхнул головой Дж.Б. — Если он легко разобьет малые отряды, то зачем заставляет нас собираться в кучу, где победа уже не так очевидна? По крайней мере, такая разгромная, что мы больше не сможем быть для него угрозой. На это Субедаи только криво усмехнулся. «А кто тебе сказал, мой друг, что он хочет нас разбить? Нанести поражение, да, но не такое, чтобы мы перестали являть собой боеспособную силу. Как это? А вот так. Если мы разделим Орду на несколько частей...» то разбив их, он нанесет нам большие потери. Не такие огромные, как в случае с тем злосчастным булгарским туменом. Там была отлично подготовленная ловушка. Точнее, булгары сами ее себе организовали. Но тоже тяжелые. Не говоря уже о том, что наше управление этими частями войск будет полностью потеряно, и воины просто разбегутся по степи. Собрать их потом будет очень сложно. Если вообще возможно. — Так в этом и смысл. Для любого другого нашего врага — да, но не в случае с царем русов. — Чего же он хочет? — Показать нам всю свою мощь, нанести нам болезненный удар, показать, что нам с ним не справиться, но при этом оставив нас боеспособными. — Зачем? «Джебе, друг мой, заканчивай с этими шаманскими эликсирами!» — сказал Субадей с тяжелым вздохом. «Предельно серьезно, даже жестко взглянув на собеседника. Из-за них ты стал не очень хорошо соображать, и это меня безмерно печалит, ибо если ты окончательно потеряешь ясность ума, то тебя рано или поздно ждет поражение». Хм, <свист> смутился Джебе и опустил голову в покаянии. Он и сам чувствовал, что даваемые ему настойки, может, и позволяют быть неутомимым жеребцом, но вот на способность мыслить действительно оказывают не самое лучшее влияние. Мысли текут медленнее и думать вообще не хочется. Зачем о чем-то думать, когда у тебя такое хорошее настроение? «Обещаю!» Я ограничу себя в употреблении эликсиров, но все же ответь. Вспомни, что нам предлагал царь Русов, и ты сразу все поймешь. Как бы ни был мозг Джебе затуманен наркотой, но загадку с такой явной подсказкой он не мог не разгадать. Он хочет сохранить нашу мощь для похода на запад. Верно. Но с чего он взял? что мы не договоримся с его врагами, особенно если мы им все расскажем. Я думаю, ему все равно, договоримся мы с его врагами или будем с ними драться. Пока только у него есть порох, он непобедим. Значит, мы не будем с ним драться? Почему? Ты сам только что сказал, что имея порох, он непобедим. Не совсем. Снисходительно улыбнулся Субэдэй. «Силу врага можно обернуть против него самого. Что мы попытаемся сделать? Или лишить его этой силы? Просто нужно хорошо все продумать. Так что заканчивай с эликсирами. Мне как никогда нужна твоя ясная голова». Джеб кивнул.